Глава 6. На расчищенное ветром небо выплыл лунный диск. Снежные покровы искристо заиграли, и вечер стал нарядным. Но она смотрела в тёмную глубь леса, пока они ехали на званый вечер в ближайший модный пригород. Всю дорогу от дома до загородной резиденции старшего партнёра Тараса она ехала молча. Мужчина тоже не особо был расположен к беседе и явно был чем-то озабочен. Когда показались въездные ворота, Тарас как-то раздражённо произнёс: "Надеюсь, тебе не нужно предупреждать, чтобы ты не выкинула какой-нибудь фортель". И тихо добавил: "И без тебя проблем хватает". Женщина не сочла нужным что-либо отвечать. Сегодня ей необходимо было собрать все силы, чтобы вечер прошёл хорошо, а ей отчаянно не хотелось ехать туда и делать вид, что всё в порядке. Тем более, что делать вид будут все. Им не утаить их размолвку. Но пока Тарас и Нора играют в семейную жизнь, никто не посмеет обсуждать это, по крайней мере, прилюдно. А старший партнёр будет считать, что Тарас просто оступился, и вскоре их жизнь вернётся в своё русло. Нора устало подумала, что убеждения руководителей заставляют играть в этом театре абсурда почти весь топовый состав руководителей. Ни для кого не было секретом, что стало с одним из старших партнёров, кто посмел привести на ежегодный новогодний бал вместо жены любовницу. В их компании этот человек никогда больше не появлялся, а потом по пол слух, что кто-то видел, как он работает простым продавцом в магазине электротехники. Нора подумала, что Тарасу такая должность не помешала бы немного притупить чувство собственного величия, хотя кому какая разница, кто с кем спит, они же все взрослые люди. Машина притормозила перед высокими воротами. Тарас глянул на охранника, наклонившегося, чтобы посмотреть на прибывших гостей, и створки стали сразу же распахиваться. Тарас направил машину к основной парковке. Он глянул на Нору и цокнул языком. Выглядишь на 5 баллов. Ей нечего было ответить, ведь она и так знала, что сегодня просто красотка, хотя особо и не старалась. Норе показалось, что эта встреча с Кармановым производит на неё какое-то волшебное воздействие. "Ну ты уж как-то напрягись, чтобы мне отвечать", резко сказал Тарас. Женщина выплыла из своих мыслей и, взглянув на мужа, ответила: "Не волнуйся, Твое рено-ме не пострадает, тихо обронила она. У Тараса зазвонил телефон, и он недовольно поморщился, когда увидел, что это Марго. Придется тебе потерпеть, сказал он. Если я не возьму трубку, то она будет называть весь вечер. Крепко же она держит в руках твой поводок, усмехнулась Нора. Глаза Тараса нылились яростью, его особенно раздражали и доводили до бешенства намеки на его зависимое положение. Мужчина дорожил свободой, а самое больное было для него, если ему говорили, что он зависит от женщины. "Заткнись", тихо цыкнул он и поднял трубку. "Да, Маргоша. Милая, ты же знаешь, что я уехал по делам. Какой сюрприз. Хорошо, а завтра обязательно встретимся. Нет, сегодня точно нет". Видимо, на другом конце провода девушка прервала разговор первая, потому что щека мужчины нервно дёрнулась, и он раздражённо сунул телефон в подставку. Нор. Не в твоём положении острить сейчас. Поняла меня? Тарас, если тебя выстроила твоя дама сердца, то нам не срывать свою злость не стоит. Нор взглянула ему в глаза. А то смотри, я сейчас наплюю на все приличия и чего доброго напьюсь, а ведь Айдар Алиханович не терпит от женщин развязного поведения. Так да мне и карты в руки, спокойно парировал Тарас. Он будет только за то, чтобы я избавился от такой жены. Но сделал это очень грамотно, то есть определил жену, страдающую алкогольной зависимостью, в клинику. Я ему расскажу, что ты давно пьёшь, просрала бизнес, а я последний год пытаюсь тянуть тебя наверх. А ты подонок, сощурив глаза, Нуара посмотрела на него. Готовься быть милой и кроткой. Я пошёл тебе двери машины открывать. Тарас вздохнул, надел на лицо самую радужную из улыбок и вышел наружу. Нораня хотя покинула салон, еле держась за предложенную Тарасом руку. И пока тот поспешил, чтобы поздороваться со всеми знакомыми, она вздохнула и запрокинула голову к небу. Холодным блеском улыбались звёзды, и Нора подумала, что с гораздо большим удовольствием сейчас ужинала бы с Сергеем. С ним было тепло и хорошо, хотя и с Тарасом когда-то было всё по-другому, а теперь её мир становился некрасивым и рушился, и от этого было грустно. Она огляделась вокруг. Дом у руководителя компании был не просто огромный, эта махина была с родни замку, абсолютный новодел, заточенный под старину, с красивейшим парком вокруг, который сейчас покоялся под снежными покровами. Во дворе светилась яркими огнями высоченная ель, дверь постоянно пропускала радостный народ в обе стороны. Нора подумала, что ей сегодня будет легко затеряться в толпе гостей. Нора, милая, услышала она голос Тараса. Солнышко, ты не замёрзла? Пойдём внутрь, нужно выпить что-то согревающее. Внутри у норы появилось противное и липкое чувство. Насколько лживым может быть Тарас? И вот так в одну секунду становится любящим и заботливым. Неужели и все годы совместной жизни он только и делал, что играл эту роль? Вскоре на нору опрокинулся весь блеск вечеринки. Она оглядела знакомых и незнакомых женщин, череда дорогих туалетов, искрящаяся росой драгоценности, безупречные манеры. но она всегда внимательно смотрела в глаза, именно они были самыми честными во всем маскараде, и как всегда Нора не обманулась. Вон та высокая блондинка, которой было далеко за полвека прожитой жизни, эта Людмила Федоровна, жена главного бухгалтера, выглядела превосходно, но боль, с которой она провожала каждый взгляд мужа по сторонам, казалась навсегда застыла в ее глазах. И все знали, что кроме потрясающих способностей к основной работе у него была дополнительная страсть, а именно женщины. И бесконечная череда измен тянулась за ним через весь многолетний брак. Но Нора не помнит, чтобы Людмила хоть раз упрекнула мужа или позволила себе хотя одно слово осуждения. Анечка, молодая жена коммерческого директора Лариона Петровича. В прошлом блестящая актриса-модель, которая с успехом заменила безвременно ушедшую супругу Галеона, но и её счастье длилось недолго. Если в прежних отношениях он позволял себе не только без конца дрейфовать в мире женского внимания, но и периодически поколачивать жену, то в случае с Анней всё обострилось. Но ради троих детей, которых она успела нарожать прежде, чем узнала всё о своём муже, женщина терпела. И таких историй, но разнало много. Видимо, и Тарас думал, что она тоже будет делать вид, что всё хорошо. Хотя в этом конкретном случае у Норы был собственный бизнес, и женщина была относительно свободна. В этому прикнуть мужа она не могла. "Норочка, дорогая", послышался высокий голос Розы Валиджановны, супруги хозяина дома. Вот у кого можно было получить и стойкости, и умению сохранять все семейные неурядицы в тайне. Нора не верила, что Айдар Алиханович просто ангел во плоти. Но ни у кого никогда не возникало сомнений в их идеальном браке. Если кто-то осмеливался даже пошутить на эту тему, то Роза находила такие едкие выражения и замечания, что у весельчака надолго пропадало чувство юмора. "Здравствуйте", норво улыбнулась хозяйке. "Ты бессовестно красива", пожурила её женщина. "Но как тебе идёт это платье? А у меня есть новость". Взгляд Розы стал лукавым, и она понизила голос. "Наша старшая дочь вскоре входит в замуж". Она приложила палец к губам. Пока никаких поздравлений, это большой секрет. Но тебе говорю, потому что мы с Айдаром хотим, чтобы свадебное платье шила именно ты. Такого поворота Нора не ожидала, о том, чтобы отказать Киримовым речи быть не могло. Во-первых, Норе они никогда не делали ничего плохого. Во-вторых, она всё-таки надеялась остаться на плаву в деловом океане и поэтому просто послать таких богатых и влиятельных людей, Нора не имела права. Если бы Тарас не затеял эту войну за силуэт и не притащил туда свою пассию, всё было бы прекрасно. Но что делать сейчас? Нора просто не знала. Она ещё удивлялась тому, как он умудрялся сохранять смену власти в Тане и почему Марго не трезвонит об этом на каждом шагу. "Милая, что-то не так?" удивлённо спросила Роза, потому что по её мнению, после такого лестного предложения Нора должна была хоть как-то проявить радость. Киремовы могли свистнуть, и мгновенно выстроилась бы очередь известных модельеров, кто хотел бы одеть их дочь на такое знаковое мероприятие. А здесь Нори преподносят этот ценный приз, а она стоит как истукан и только хлопает глазами. "Я просто опешила", выпалила она. "Розавалит Джановна, это большая честь, но вместе с тем и огромная ответственность. Мая сама попросила, а отец и я перечить не стали. Да и я довольно сама часто к тебе в магазин заглядываю Роза взглянула на Ори в глаза. Нора, но я бы немного пересмотрела подготовку к Новому году. То, что сейчас творится в торговом зале это полная безвкусица. Нехорошо, когда такое уважаемое место так портит свою репутацию. Мы очень хотим заказать платье у тебя, но если ты не сменишь дизайнера, то придётся подумать ещё. Роза отошла к другим гостям, а Нора так и осталась стоять. Жена Айдара всё знала и ясно дала понять, чтобы Нора навела порядок в своей жизни и семье. Вечер и так был в тягость, а сейчас добавился ещё и привкус приближающейся катастрофы, а именно того момента, когда Норе придётся признать, что либо она вернётся к Тарасу и всё встанет на свои места, либо гордо вырулит в свободное плавание. Но что будет там, никто не знает. А главное, что Тарас спокойно отсудит у неё дочь. Внутри что-то надломилось. Самостоятельная жизнь покрылась дымкой безнадёжности, и Нора поняла, что вчера она последний раз ночевала у Ники. Услышав голос Тараса, она впервые порадовалась, что тот наконец появился на горизонте. Положение с Розой необходимо было срочно обсудить, нора прекрасно знала, что нужно быстро дать ответ, причём положительный. Никакой другой просто не имел права на жизнь. Тарас оживлённо обсуждал какой-то спор с коллегой. Он обнял Нору за талию, и женщина стала выжидать удобный момент, чтобы переговорить один на один. Но вдруг она застыла. Прямым курсом к ним двигалась Марго, держа под руку немолодого мужчину. Хуже, чем прилюдный скандал в доме Киримова, наверное, мог быть только конец света. Нора сильно пихнула в бок Тараса, тот удивлённо воззрился на неё, и она глазами показала в другой конец зала. Мужчина еле слышно выругался и, извинившись, спешно отошел за колонну. "Это ты?" – прорычал он, глядя на Нору. "Закрутила с ней роман и подарила свой бизнес?" – спросила Нора. "Ты в своем уме? Я-то здесь изображаю лучшее из счастья, а вот тебе она сюрприз обещала. На, получай. А самое кошмарное, что Роза с Айдаром решили заказать дочери платье на свадьбу. Но размолчала. У меня в силуэте." Я не знаю, что делать, и Роза дала понять, что она в курсе ситуации. Норка, я тебя умоляю, сейчас помоги мне. Маргов цепилась мёртвой хваткой. Нора, я дебил. Его глаза метались по сторонам, и мужчина был в полной растерянности. Было видно, как-то раз боится и боится по-настоящему, что его будущее сейчас скользит по очень неровной дороге. В наступающем году Керимов обещал Тарасу отдать в управлении целый комплекс предприятий за границей, но если сейчас Марго выставит его идиотом, то Айдар предпочтет другого претендента. Ладно, посмотрим. Нора с удачно соображала, что делать. Придумать, как с честью выйти из некрасивой ситуации, нужно было немедленно. Марго была как бомба с часовым механизмом. Она уже давно взяла Тараса на прицел и ходила кругами, здороваясь с гостями. Шаг за шагом катастрофа приближалась к ним, и как назло, когда Морго взяла прямой курс, подошёл Киримов. Что он здесь забыл? Киримов нахмурился и подбородком показал на спутника Морго. А кто это? С наигранной весёлостью спросил Тарас. Его предприятие было среди тех, кого мы поглотили в позапрошлом году. Товарищ был сильно недоволен, и я не понимаю, как он оказался в моём доме. А главное, зачем? Ещё и с дочерью. И сейчас до Тараса дошёл весь расклад. Маргов цепилась в него не просто так. Он просмотрел скрытую опасность прямо перед собой. Тарас сам привёл Маргариту в этот дом, и сейчас, даже если их попросят выйти с вечеринки, девушка скажет, что она любовница Тараса, а главное директор в одном из его личных бизнес-проектов. Дочь человека, которым недоволен Киримов, работает на Тараса. Куже этого положения сложно было что-то придумать. Здравствуйте, Айдар Лиханович, послышался вдруг знакомый голос. Нора обернулась и увидела Карманова, которого под руку держала невысокая симпатичная женщина. "Сергей Александрович", широко улыбнулся Киримов. "Алла Александровна. Вот друзья, наш ангел-хранитель. Я не знаю, как ему удаётся исключительно законными способами сохранять нам максимум прибыли", он развёл руками. "Но могу сказать одно: Судьба свела меня с прекрасными людьми. У норы в голове уже в принципе перестало складываться хоть какая-то ясная картинка. Она кивнула глянувшему на неё удивлённому Карманову и подумала, что и здесь не обошлось без лжи. Видимо, ухаживающий за ней кавалер тоже женат. Добрый вечер, Нора. Он остановился возле неё. Разрешите мне представить вам свою сестру. У неё аудиторское агентство, которое консультирует Киримов Company. Нора удивилась, как ей вдруг стало легко от того, что эта женщина была просто родственницей Карманова. И в любое другое время она бы поразмыслила о своём расцветающем чувстве к Сергею, но только не сейчас. В данный момент нужно было спасать бледнеющего Тараса, а точнее, будущее своей дочери, потому что одно дело просто скандал с бывшим мужем, а совсем другое если на них обидится Киримов. Быстро откланившись Карманову и Алле, Нора решительно подошла к Тарасу. Подыграй мне, шепнула она и повернулась к Хмурому Киримову. Айдар Лиханович, это моя вина. Маргарита Модель, и она в прошлом году была лицом силуэта. Я не могла знать о ваших отношениях с ее отцом. Нора вздохнула. А в этом году хотела сделать ее... Мозг Норы судорожно соображал, кем она могла хотеть сделать эту девицу. Пиар-менеджером, а в будущем пиар-директором. Но она повела себя некрасиво. Она стала проявлять повышенный интерес к Тарасу. А также я вынуждена была оказать помощь подруге и уехать к ней в отпуск для моральной поддержки. Из-за этого время Маргарита почему-то решила, что она в моей фирме основное лицо. Всё очень запутанно и сложно, а приглашение на этот праздник, скорее всего, стащила с моего стола. Вы же, как всегда, любезно прислали четыре приглашения для нас с Тарасом и для наших друзей. Нора несла всё это о колесицу, придумывая её на ходу, но она прекрасно понимала, что Киримов глупость и слабость Норы забудет через полчаса, и последствий не будет. А вот неосмотрительность Тараса будет стоить им всего. Нора вдруг увидела розу и выдохнула. Она всё сделала правильно. Та уже по одному взгляду мужа поняла, что проблема решена. Нора выдохнула, улыбнулась и продолжила: "Позвольте мне исправить ситуацию и самой попросить их удалиться". "Нора, я оценю твою честность и то, что ты умеешь признавать ошибки. Пожалуйста, вместе с Тарасом уладьте всё, и мы ждём вас на ужин, потому что я готов уже всех пригласить к столу". Всё это время Тарас стоял рядом молча и только переводил обеспокоенный взгляд с Норы на Керимова. Как только последний удалился, он сделал шаг навстречу Норе, но Роза опередила его. "Нора, я забыла спросить. У тебя будет время до праздника принять меня и Маю, чтобы обсудить наши пожелания по оформлению её платья?" Она внимательно взглянула Норе в глаза. "Безусловно", твёрдо сказала Нора. Завтра приезжает наша дочь, но в понедельник я буду снова на своём месте и готова к встрече с вами в любой день. И я благодарна вам, Роза Велиджановна, за советы по декору помещения. За выходные дни я обязательно наведу порядок в торговых залах и выброшу весь мусор. После этих слов довольная хозяйка вечера удалилась, а Нора поспешила на встречу Маргарите, которая никак не удавалась подойти ближе. Её намеренно сдерживали приятели и коллеги Тараса, которым он доверял. и сейчас поручил осаду девушки, пока он пытался найти решение вопроса. Марго была окружена молодыми людьми. Её отец стоял чуть поодаль и сверлил пространство недобрым взглядом. Нора обошла о стороною веселящуюся возле Марго компанию и направилась прямиком к мужчине. "Здравствуйте", сказала она ему. "Мы незнакомы. Меня зовут Нора. Это мой муж", она указала на Тараса. "А ещё у нас есть дочь". "Вы мне зачем всё это рассказываете?" Мужчина осмотрел её взглядом. Затем, что Маргарита, прикрываясь заботой о вас, пытается разрушить нашу с Старасом жизнь, влезть в постель, вышвырнуть меня из бизнеса, который я построил с нуля. Я сделала вам что-то плохое, лично я? Нора помолчала. Смотрите, мы даже не знакомы, а вы уже причинили мне столько боли. За что? Я не понимаю, о чём вы. Мужчина явно начал нервничать. О мужском достоинстве, о том, что свои проблемы нужно решать самому, а не идти по чужим головам, прячущимся за спину своего ребенка. Оставьте в покое меня и мою семью. Нора намеренно использовала тактику стремительного обвинения. Мужик вполне мог устроить скандал или просто послать ее, но она заметила в нем колебания и продолжала давить на его самолюбие. В конце концов он не выдержал и, подойдя к Марго, что-то резко сказал девушке и пошел к выходу. Нора даже стало нехорошо, когда она увидела, что опасность миновала и незваные гости удалились из зала. Тарас стоял молча подлинё её и, подхватив шампанское с подноса официанта, протянул бокал женщине. Выпьёшь? тихо спросил он. Ты можешь меня хоть ненадолго оставить одну? Нора подняла на него глаза. Да, конечно. Я пойду к столу и буду ждать тебя там. А хочешь, я скажу, что нам завтра Анечку рано встречать и мы после ужина поедем домой. Очень хочу. Нора стояла у окна, смотрела на начавшийся снегопад. В отражении она увидела, что зал совсем опустел, оставали только официанты и прибирающие помещения перед следующей частью программы праздника. Вдруг она увидела, что к ней подходит Карманов. Нора развернулась ему навстречу и улыбнулась. Нора, я хотел спросить, начал он без предисловий. Я понимаю, что новогодние праздники ты проведёшь в кругу своей семьи. Женщина смотрела на Сергея, ей так хотелось ответить, что она хочет всё своё время проводить только с ним, но сегодняшний вечер очень чётко обрисовал ближайшие будущие норы, а может, и всю дальнейшую жизнь. "Да, Сергей, я буду дома с мужем и дочерью", тихо сказала она. С наступающим, Карманов отступил на шаг и добавил. Я был очень рад нашему краткому знакомству. Нора смотрела, как он движется к выходу. Женщина вздохнула и, развернувшись, пошла к столу. Она расправила плечи, улыбнулась, и когда усаживалась рядом с Тарасом, это уже была прежняя, сияющая Нора. Ника немного погрустила после того, как Нора известила её о своём возвращении к Тарасу. С подругой было как-то веселее коротать одинокие дни, тем более что Ника слабо верила в то, что Тарас вдруг стал образцом семейственности. Но делать было нечего, лезть со своими рассуждениями она не хотела, потому что Нора была достаточно взрослой женщиной и могла сама принимать решения. Это у Ники всегда все было на перекосяк. К Матвею она ездила заниматься регулярно, но с Михаилом больше не встречалась. Зато постоянно выслушивала монолог няни о ее разнообразных заболеваниях. Порой Нике казалось, что эта женщина, судя по всему, должна быть прикована к кровати, но она во всю полыхала здоровьем и смертельно больна была только на словах. Но за те деньги, которые ей платили, Ника готова была послушать стенание, тем более что на это уходило не так много времени. Сегодня Ника приехала как всегда вовремя, но дверь долго никто не открывал. Она пожала плечами и стала рыться в сумке, чтобы найти телефон. Позади неё послышались шаги, и она увидела Михаила. Вероника, добрый вечер, он улыбнулся. Приятно видеть вас. А разве сегодня есть занятия? Ну, вроде как да. Ника начала судорожно соображать, что, возможно, это она что-то напутала. Наверное, это моя вина. Михаил распахнул дверь в квартиру и пригласительным жестом предложил зайти. У меня сегодня должен был быть небольшой мальчишник. Он потряс пакетами, где свиняли бутылки. И я попросил няню заночевать с Матвейкой и у бабушки с дедушкой. А вам забыл позвонить. Он виновато пожал плечами. Я поняла. Ника покачала головой. Не страшно, перенесем. Я тогда поеду. Михаил посмотрел на нее, поставил на пол пакеты, которые неловко завалились на бок, и сказал: «Снимайте пальто. У меня родилась отличная идея. Я помню, обещал вам за городную прогулку». Он скинул свой пуховик. Но увы, срочно уехал в командировку. Давайте напьемся вдвоем. Не совсем вас понимаю. Ника и правда была в замешательстве. Ника: Я человек прямой. Вы мне понравились, но у меня сложно складываются отношения с женщинами. Наверное, моя уже бывшая жена неплохо постаралась. Я не принимаю быстрых решений насчёт романтических встреч. Он вздохнул. Давайте попробуем узнать друг друга ближе. Самый короткий путь это совместные распития. Он улыбнулся. А раз уж так вышло, что вы здесь, а пацаны меня опрокинули с вечеринки, то давайте попьём вина. Удобно ли это? Ника не знала, как себя вести. Ну, наверное, да. Он сделал жест по виной, из которого Ника стала стаскивать пальто. У меня светло, тепло, и есть всё для вечеринки. Если хотите, можем перенести наш маленький праздник на природу. Он поморщился. Но я бы остался дома. На улице очень холодно сегодня. Знаете, я тоже не горю желанием единения с природой, смеясь, сказала Ника. Супер. Я боялся, что вы выберете заснеженный парк. Это, конечно, романтично, но только на словах. Он подхватил пакет и отправился на кухню. Идите помогать. День, начинавшийся не весело, вечером приобрел совсем другие отчетлине. Ника перед зеркалом поправила прическу, окинула взглядом идеально сидящий на ней свитер с высоким воротом и красиво подчеркивающую фигуру юбку. Она пожалела, что придется идти в тапках. Образ хорошо бы дополнили лодочки на невысоком каблуке. Нике определенно понравился этот мужчина, а может быть, она просто старалась убежать от своего одиночества. На по крайней мере сейчас она не хотела думать об этом. Женщина немного стесняясь прошла на кухню и увидела, что он уже во всю орудует ножом, нарезая сыр. Вам красное или белое? – спросил Михаил. Что? – не поняла Ника. Вино. Какое вино налить? – уточнил мужчина. Я почему-то подумала, что если вечеринка мужская, то вы принесли пиво. – рассмеялась Ника. О, есть у меня пара гламурных прохиндеев, которые любят исключительно вино. Так что обычно держу дома всё необходимое. А это так, он кивнул на пакеты, валяющиеся на полу. Захватил по дороге. Я вообще люблю, когда бар дома полный. Так, что вам налить? Вино, красное. Ника почему-то чувствовала себя не в своей тарелке. Женщине было неудобно, что она вроде как преподаватель у ребёнка, а сейчас будет распивать спиртное с его отцом. Но с другой стороны, матве здесь не было, а она вполне взрослая женщина для того, чтобы пропустить бокалчик с понравившимся ей мужчиной. Михаил сразу же наполнил ей бокал, потом вручил доску и нож, и достал из холодильника большой кусок розовой ветчины и помидоры. Обожаю салат с ветчиной и помидорами и оливками. Можете мелко постругать ветчину и кусочками томаты, а потом оливки. И еще я научу вас готовить соус из маринада. С ним было легко и весело. Михаил много шутил, рассказывал разные истории, и Ника все время хохотала. Она не заметила, как вдвоём, меньше чем за полчаса, они заставили стол разнообразными закусками. Но «Ну вот, изрёк хозяин дома, глядя на разноцветное яство: "Теперь мы к вечеринке готовы. Прошу". Вечер был совершенно необычный. Ника ещё не встречала человека, который настолько бы увлекал её. Миша объездил половину мира, говорил по его словам на нескольких языках, любил выходить в море на собственной яхте. Он рассказывал о приключениях в Африке, как отправился с научной экспедицией на Северный полюс и много других историй, которые потрясли не киноображение. Она на секунду подумала, что в её жизни были только приключения на даче Вадика, да и те не отличались особым разнообразием. Немного захмелев, женщина решила, что пора собираться домой, но, словно прочтя её мысли, Миша поставил романтическую музыку и сказал: "Я бы хотел пригласить вас на танец". Всего один А потом я, как джентльмен, вызову вам такси, он рассмеялся. Нет, конечно, джентльмен должен проводить вас до дома. Но я боюсь за руль мне сегодня садиться нельзя. Ники стало удивительно хорошо от этой галантности. Никаких грубых намёков, ничего того, что могло бы омрачить вечер. Она улыбнулась, когда мужчина подошёл к стулу, на котором она сидела, и протянул к ней руку. Но в следующее мгновение мужчина нечаянно задел бокал, и вино уже алело на Никиной одежде. Простите меня, Михаил начал вытирать её и тысячу раз извиняться. Вот я неловкий осёл, тот ещё романтик неуклюжий. Да ничего страшного. Нике было не столь жаль испорченную одежду, как Мишу. Он так искренне переживал, что девушка вместо того, чтобы приводить себя в порядок, начала его успокаивать. Нет-нет, так не годится. Давайте мы ещё посидим и закинем ваши вещи в стирку. Там точно есть сушка. Через час всё будет готово. Хорошо? Он задумался. А пока я выдам вам свою рубашку. Идёт? Конечно, спасибо большое. Вскоре Ника заперлась в ванной комнате, оценила размеры катастрофы и скинув с себя свитер и юбку, надела рубашку. Она покрасовалась перед огромным зеркалом, но потом застыла в растерянности. Во-первых, было как-то неловко выходить в таком виде, а во-вторых, она не обнаружила стиральную машину. В ванную коротко постучали, и Ника, смущаясь, открыла дверь. Рубашка едва прикрывала ноги сверху, а ворот был слишком широк, чтобы со всех сторон не выползало до кольте. Мужчина быстро оглядел её и слегка улыбнулся. Тебе идёт такой стиль в одежде. Я не нашла стиральную машину, она пожала плечами. Миша, улыбаясь, забрал у неё скомканный свитер и юбку, скрылся в недрах квартиры. Через минуту он вернулся и, в виде недоумения женщины, объяснил: "Для стирки отдельный санузел". Ах, ну да. Ника подумала, что у неё в периметр ванной комнаты втиснута и ванна, и стиралка. Хорошо хоть удалось отградить туалет. Она почувствовала, как Миша взял её за руку и послушно двинулась за ним. Заколдованное музыкой пространство стало волшебным. Миша успел притушить электричество и расставил везде свечи. Ника почувствовала его сильные руки на своей талии и растворилась в танце, который уносил их за собой всё дальше и дальше. Они двигались в такт музыке, ноги скользили по ковру с толстым ворсом, Ника прижималась к нему, и ей было необыкновенно хорошо. "Я всё это время думала о тебе", прошептал он, вдруг целуя женщину в шею. Ника совсем потерялась в его тихом голосе и объятиях. Она окружила, подчиняясь его воле, на мгновение открыла глаза и вдруг замерла. В проёме двери стояла какая-то женщина. "Миша. Миша", прошептала она. Сумрак был резко сломан ярким электрическим светом. Музыка резко оборвалась, и мужчина отпрянул. Он хлопая глазами, смотрел на даму, стоящую на пороге, глаза которой метали искры. "Миша, ты совсем охренел, что ли?" громко спросила она. "А кто это?" Ника перевела беспокойный взгляд на своего кавалера. "Жена, я его законная", ответила вместо него женщина. Ника немного с облегчением выдохнула. Михаил предупреждал, что разводится, и эта дама может быть не в адеквате. Послушайте, Ника хотела как-то сгладить ситуацию. Рот закрой. Миша, это кто? Милый, ты уже вернулась? Как-то виновато заюлил он. Ника посмотрела на мужчину, и дальше все действительно было как в сказке, только прочитанной наоборот. Она первый раз в жизни видела, чтобы мужчина из статного красавца мог превратиться в подобие нашкодившего пса. Миша мял руки, метался взглядом, неловко переминался с ноги на ногу. Ну а тебе он что сказал? На этот раз я кто? Наркоманка, алкоголичка или, может, просто умерла уже? Женщина с размаху поставила сумку на стол. Что встала-то? Третий лишний. Ты хоть не на улице подобрал? Она осмотрела Нику взглядом. А то больно потасканная. Опять клининговую компанию вызывать. Это учитель музыки у Матвея. Еле слышно обронил мужчина и вдруг получил затрещину от женщины. Вот урод. Я ж ребёнку наняла её для развития, а не тебе проститутку вызвала. Женщина налила себе в бокал вина и бросила в сторону Ники: "А ты больше работу себе не найдёшь. У меня много знакомых, и завтра будешь на всех сайтах в чёрных списках. Тебя детей вызывают учить, а не покойком скакать". Ники просто не хватало воздуха. Реальность снежным коммом наваливалась на неё. Всё было слишком хорошо, и такой финал был очевиден. "Простите, я действительно не знала, что Михаил женат". Исчезне шикнула на неё женщина. "А ты иди кофе мне вари, придурок. Ох, если бы Матвейка так тебя не любил", вздохнула она и покосилась на Нику. "Приличная женщина в первый день в койку к мужику не прыгает", не знала она. Тебе просто в глаза всё это богатство упало и сразу на спину уложило. А где самоуважение? Женщина по-мужски опрокинула в себя вино и решительно направилась к Нике. Проваливай давай. Шмотки где твои? А то эту рубашку, как и всё здесь, она вдруг схватила Нику за шиворот и начала стаскивать с неё ткань, да и его последних трусов, куплены на мои деньги. Снимай, снимай. Женщина резко рванула, пуговицы покатились по полу, и Ника стояла в коридоре только в нижнем белье. Если ты через минуту не уберешься, то я тебя в полицию сдам за незаконное проникновение и проституцию. Ника решила, что лучше поскорее ретироваться. Она даже не стала упоминать про свою одежду, просто натянула сапоги и пальто и выбежала на площадку. Следом за ней вылетела ее сумка и, ударившись о поверхность пола, вывалила все свое содержимое. Ника с удачной метой по мраморному покрытию и собирала раскатившиеся вещички. Наконец, все покидав обратно. Ника стала судорожно жать на кнопку лифта и метнулась в кабинку, как только двери чуть приоткрылись. Женщину душили слёзы, но она не хотела рыдать здесь. Она отчаянно желала добраться до дома и забиться в самый дальний угол. Поймав по дороге какого-то частника, Ника упала на заднее сиденье и стуча зубами от холода и приближающегося нервного срыва назвала свой адрес. Подъехав к парадной, она влетела в подъезд и только сейчас поняла, что в квартире горит свет. Подбежав к двери, женщина молилась только об одном, чтобы это был не Вадик. Но, к счастью, в коридоре ее встречала Нора. Привет, я за вещами заехала. Нора вскинула на нее глаза. Ты чем-то расстроена? Вместо ответа Ника скинула пальто и рванула в душ. Она трясущимися руками открыла кран и заползла под горячую воду. Струи словно резали по синевшую местами кожу. Ника трясла, как в лихорадке, и она никак не могла прийти в себя. Спустя минут 20, когда руки перестали дрожать, она вышла и увидела, как Нора разливает чай. "И?" терпеливо спросила подруга. "У тебя одежду что ли украли?" "Нор. Да у меня мозг при рождении украли", экспрессивно выпалила Ника. "Я вообще не понимаю, как я живу на этом свете. И знаешь, прихожу к мысли, что смогла дожить до своих лет благодаря Вадиму и своей занудной работе. Я же вляпываюсь постоянно в какие-то неприятности". Кратко пересказав историю вечера, Ника приуныла над чашкой с чаем. Анора подумала, что можно было повеселиться, если бы вся ситуация не была такой печальной. Вчера они с Старасом приехали домой и договорились попробовать вернуть свой обычный семейный ритм жизни. А ночью Нора снился карманов, а днём она никак не могла избавиться от мысли о нём. Да, подруга, что-то у нас с тобой всё не ладится, грустно проговорила Нора. Они сидели молча, каждая пребывая в мире своих размышлений. Вскоре зазвонил телефон, и Нора со вздохом взяла трубку. "Да, Тарас, я выхожу". Нора глянула на Нику. "Я поехала. С тобой точно всё нормально будет". "Нет, пойду повешусь в ванной", буркнула Ника. "Ну ты не волнуйся, у меня всё равно ничего не получится. Там перекладина отваливается, а больше её вкрутить негде". "Дура ты", усмехнулась Нора. "Я без тебя, знаю". Ника встала. "А ты как?" Сможешь жить с ним? Нет, честно ответила Нора. Но нужно попробовать. Ника, я в первый раз в своей жизни влюбилась до боли в сердце. В ее глазах можно было увидеть все отчаяние, которое она переживала. Но я не могу разрушить весь остальной мир ради себя одной. Если я пойду на поводу у своего чувства, то рискую остаться без дочери, и я точно потеряю силуэт. Все очень запутанно. С этими словами Нора пошла в коридор и вскоре хлопнула входная дверь. Ника подошла к окну, посмотрела, как густеет зимняя морозная ночь. Ей стало нестерпимо жаль и нору, и себя, и целый мир, населённый вот такими же страдающими людьми. Слёзы текли по щекам женщины, она прижала горячий лоб к холодному стеклу и тихо плакала, боยукая своё одиночество. Стас проснулся в какой-то маленькой комнатки, откуда сверху открывался вид на заснеженный лес. Он сунул ноги в тапки и, встав с кровати, охнул, держась за поясницу. Вчера Геля заехала за ним, и они сразу же помчались за город. И ночь действительно стала сплошным праздником. Она была наполнена новыми знакомствами, будоражащими катаниями с вертикальных горок и горячим пуншем, который согревал всю большую компанию на холоде. Мужчина вспоткся и обнаружил, что проснулся не только он. В гостиной уже слонялось несколько теней тех, кто вчера не рассчитал свою допустимую норму алкогольных возлияний. Люди вяло здоровались, шутили, вспоминая ночь, передавали друг другу кофе. Стас был рад тому, что очутился здесь, в этой незнакомой, но уже понравившейся ему компании. Вдруг он увидел, что со второго этажа спускается Геля. Девушка явно только проснулась. В этот момент её кто-то окликнул, и она поймала летящий в неё свитер. "Спасибо, мой герой", пропела она. "Стас, привет, как спалось?" вскинула руку девушка. "Неплохо", Стас был в смешанных чувствах. Гелли не была его девушкой, но ему было неприятно, что она проводит время с кем-то еще. Он почему-то решил, что сюда они едут как пара. Но вчера весь вечер она избегала его, а сегодня он прекрасно понял, почему. Небо как-то сразу перестало быть таким синим, снег белым, а солнце желтым. Стас, друг, привет. К нему подошел хозяин дома. Парень, ты самый приличный трезвый в этой компании. Будь, пожалуйста, человеком. Сгоняй на станцию. Моя сестра должна приехать, а я вообще в месцо. Она совсем маленькая, сядет к кому-нибудь в машину. Она отчаянная автостопщица такая. Или через лес рванет еще хуже. А она ведь маленькая совсем. Ну такой киндер, понимаешь? Не вопрос, как я ее узнаю. Забей. Друг, она мою машину узнает. Вот ключи. Ты прям парень, выручил меня. Давай, ждем. Он захлопал в ладоши и начал прыгать, поднимая руки над головой. И продолжаем праздник. Йо-хо! Music, music, громче, громче. Стас вышел на улицу, вдохнул морозный воздух и сел в машину. Дорога шла через еловый лес, где зелёные великаны водили хороводы в новых белых нарядах. Стас был расстроен, но с другой стороны, он сам отказался от Гели, и теперь она, возможно, воспринимает их отношения как такую странную дружбу. Он припарковался возле маленькой железнодорожной станции, где была только платформа, от которой расходились по обе стороны протоптанные в лесу тропинки. Электричка выпустила из своих недр тех, кто решил в выходной день поехать на природу. Люди быстро растеклись по тропинкам, и только одна девушка в короткой зимней куртке стремительно подбежала к пассажирской двери и открыла её. "О, а кто вы?" стас с удивлением воззрился на красивую брюнетку, смотрящую на него широко распахнутыми небесно-голубыми глазами. "Я Меня встретить попросили. Он даже сразу не мог подобрать слова. Ваш брат мы попросил, уточнила девушка, забирая с машину. Отлично, спасибо вам, а то так холодно. Меня зовут Зоя, а вас? Девушка стянула варежку с длинных пальцев и протянула руку Стасу. Тоже, покивал Стас. Вас тоже Зоя зовут? сдерживая смех, спросила девушка. Простите, мне брат ваш сказал, что девочка приедет маленькая. Я не ожидал вот. улыбнулся он. "Завод меня, Стас. Хотел сказать, что мне тоже очень приятно. А, ну да, он всем так рассказывает, что я киндер", она засмеялась. "Ну что, поехали?" Стас подумал, что он всё-таки не зря приехал вчера сюда. А главное, Геля не его девушка, потому что это новое, неожиданное знакомство его очень порадовало. И впервые после того разговора с Норой ему стало хорошо.